Мы въехали в распахнутые ворота пансионата. Ни людей, ни машин, нигде видно не было. База отдыха оказалась заброшенной, точно какая-нибудь заимка сибирских староверов. Такое место пустует. Вздохнул Любчик. Куда интересно БМВ с шипом подевались? Азиров спросил Вордюк. Он был наблюдателен, ещё со времён службы в разведке. Эт те, которых я вздручил. Тырдюк через задерлипаны. — фыркнул в ордюк. Любчик предположил, что иномарки пора ехали мимо, прямо на пляж. И видишь, вон параселок вдоль забора идет. Остановившись у крайнего к морю бунга, милиционеры выбрались из машины. — Это восемь или не восемь? — почесал с отылок Любчик. И если единица просматривалась четко, то цифру восемь можно было прочитать также девяткой, шестеркой или нулем. — Восемь, — сказал Вардюк и расстегнул кобуру. Сразу за бунгало начинался высокий обрыв, по краям которого росли какие-то кусты. За кустами земля казалась отхваченной гигантским сикачом. С гребня кряжа открывался великолепный вид на линию берега справа и слева. Далеко внизу плескалось море, то накатывая на них широкий галечный пляж, тут шипением отступая. Высокий берег отвечал прибою эхом, и оба звука, причудливо переплетаясь, достигали ушей стоящих в нерешительности милиционеров грозным, вибрирующим гулом. «Ну, и где наша начальница, е*** бы ее мать?» «Внутри, наверное». Поправив портупею, а Любчик постучал в дверь. «Эй, откройте! Вы тут!» Как бы в ответ на его слова... Дверь со скрипом поддалась. В сыне никого не было. "Воль тут или нет?" повторил Любчик, переступая порог. Окна бунгало были плотно зашторены. Не успели глаза лейтенанта приспособиться к сменяющимся в комнатах полумраку, как что-то стареньком врезалось ему в улоб. Даже не охнул, а Любчик повалился на пол, вортюк, следовавший по пятам, за самопарником отшипнулся к выходу, орванув из кобуры пистолет, но уже на крыльце получил предательский удар в основание черепа и в свою очередь рухнул носом вперёд. Говаризы ветрекова затащили милиционеров в бундола, изъяли оружие, документы и деньги, а затем крепко связали по рукам и ногам. В сознание Вардука привила тяжёлая затрещина, опухшая правая скула. Поскольку левая скула тоже пекло огнём, затрещина явно была далеко не первой. "Ну что, отчухал сам мусор?" спросил из мрака лаящий мужской голос, и кулак, готовый нанести очередной удар, замер в сантиметре от носа. "Отчухал сам?" спрашивая, блядь, вроде того, прошептал разбитыми губами Вордюк. Зрение потихоньку возвращалось к нему. Сначала картинка была нечёткой, изображение подёргивалось, как случается, когда засоряется воспроизводящая головка видеомагнитофона. Вардюк попробовал шевельнуться и скривился от боли, немедленно полыхнувшей в разбитом затылке. Ах ты ж, немного повернув голову, капитан обнаружил Любчика, лежащего неподвижно, судно порину А руки и ноги лейтенанта были крепко связаны в пручём, как его собственные конечности. А чухал-то ты падла или нет? нетерпеливо повторил тот же голос. Да поптыганя, мель тут доманы, сказал кто-то ещё, подняв глаза. Вардюк различил одни лишь тёмные силуэты. Окна в бунгало оставались зашторенными, а неизвестные мерзавцы располагались спинами к свету. Вардюк насчитал пять или шесть фигур. Одна смахивала на женскую, а остальные, похоже, были мужчинами. Женщина тихонько сидела в углу. руки на коленях, и Вардук подумал: "Ты не та ли это коза, что 15 минут назад звонила по телефону, представившись подружкой украинской?" Украинский мелькнуло у Вардука. "А чтоб ты подох, сволочь!" Одна из фигур наклонилась к пленнику. "Значит так, мусар, у меня к тебе разговор". Вардук с ненавистью зыркнул из подлобья. Голова раскалывалась, но взгляд удалса. Кто ты такой, прохрипел тот. Тут я задаю вопросы, ментяра. Фордюк собрал в кулак всё мужество, какое было, набрал в лёгкие побольше воздуха, словно собирался одно рнуть в голубину, в определённом смысле, именно так дела обстояло, и на одном дыхании выпалил: "Пошёл к матери, сука!" Кто-то из бандитов хохотнул. Смех, впрочем, вышел неискренним, с явными истерическими нотками. Склонившаяся к капитану фигура резко выпрямилась, выбросив вперед ногу. Ступня в кроссовке угодила Вардюку в челюсть. Он отшатнулся, врезавшись затылком в стену. Из глаз брызнули искры. кто-то ударил его в живот, кто-то как облаком вбрось. Бандиты накинулись на него словно свора бешеных собак. Вордюк, извиваясь, точно гигантский червяк, пытался отползти в угол, но его доставали и там. Когда подонки просто выдохлись и отступили, тяжело дыша, Вордюк остался лежать на полу. Взгляд у него был ужасен, но сознание он не потерял. Ветриков снова наклонился к нему и сгрёб за грудки, «Ну шо, ментяра, ты понял, кто в доме хозяин?» Вардюк поднял изуродованное лицо к палачу и, делая невероятные усилия, прошептал громко и внятно, старательно выговаривая каждое слово. «Пошел нахер, тварь!» Комната погрузилась в молчание. Затем Витряков молча схватил окровавленную голову Вардюка в ключ и провернул от себя ее вверх, что-то громко хрустнуло. Витрику ворочала руки, и тело вордьюка тяжело осело на пол. Наблюдавший за экзекуцией Бони не проронил ни слова. Убийство не входило в его планы, но он и так крепко поругался с Лёней каких-нибудь 10 минут назад. Все нежда ждал продолжения. Когда Лёня сорывался по крупному, то мог покусать кого угодно. Началось с того, что манифакский высказал сомнение по поводу нападения на милиционера. Огнемет сразу завелся с половорота. «А что ты, блядь, нахуй предлагаешь?» Они стояли лицом к лесу, слюни летели Бунику в лицо. Он отступил на шаг. «Может, это я, ментяк, приплел? Может, это они меня завалить хотят?» Манифацкий пошел на попятную. Ветриков и... Не найдя выхода, охватившему его гневу, шагнул к миле, которая стояла ни жива, ни мертва, и залепила плеуху. Госпожа Кларчук упала в кресло. «Ты чё, сука, лыбися?» Падая, Мила Сергеевна не издала ни звука, только прикрыла лицо. Лёня, попытка Бонника заступиться, выглядела жалкой. Это осознавали все. «Леонид, зря ты это!» Убить тебя в суку мало, процидировал Ветряков. И возможно, Милосергиевна не отделалась бы так легко, еслиб не крепкие гаишники, как раз подкатившие на своей снабжённой миггалками шестёрке. "Там ты!" зашептал Фелимонов. "Тихо, не шука", сказала Агнёмёт. Через мгновение Любчик заколотил в дверь. Перешагнув через застывшего в неестественной позе вордука, в ветрикув направился к двери. Храм обронил он на ходу тачку легава за дом. Он так ничего и не сказал, с долей уважения пробормотал Дима Кошкет. Агнимет резко остановился и измерил забинтованного взглядом. "И я имею в виду, что мы ни хрена не узнали", добавил Дима. "А второй тебе нах" Рань пнул ногой любчика, тот глухо застонал. Давай, притащи пару вёдер, выкатишь на него. Живи отчухается.